Глава двадцать четвертая. «На камнерядье чума», — молвил Эббит. Взор капитана Сенита на миг поплыл, отыскивая хозяина корчмы. Но голос не растерял твердости. «И что?» Кинт послал своих парней перекрывать улицы. «Карантин!» «Как я слыхал, приказ князя». «Что ж, разумно», — заметил Сенет. Корчма затворила на зиму ставни. Там, где прежде на улицу были распахнуты, казалось, сами стены, нынче виднелось лишь глухое старое дерево с набитыми в щели клоками шерсти, чтобы законопатиться от ветра. И то спасало лишь от счастья. Ночами доброго морозного шквала ветер все равно крепко чувствовался внутри. Сегодня было, однако, не так уж и плохо. По крайней мере в этом отношении. С длинной ночи прошло семь дней. Еще через два наступит десятидневье. Значение этих празднеств зависело от того, сколько времени и сбережений готовы были пустить по ветру люди. Вот притечье, долгогорье, больница. Они кивнули, проходящие мимо длинной ночи, а поутру снова впрягли задницы в работу. Речной же порт, Провел тогда грандиозное празднество, чей отголосок несется к десятому дню. Гильдии и торговые дома выставляют на показ свое богатство и щедрость, подавая самое дешевое мясо и пиво, разбавленное до пределов, в каких оно еще может сойти за сносное. А зеленая горка и дворец впали в ежегодную оргию самопоздравлений, которая продлится еще не один день, И знатные дамы и господа, попадав на шелковые диваны, будут изнемогать под тяжестью вина, выпитого на протяжении пиршеств. По ходу этого стража будет заниматься тем, чем и всегда. Оберегать добрых людей Китамара от участи быть ограбленными, изнасилованными и убитыми друг другом сверхобычного путем не спаслания небесных кар, но уже совершивших эти проступки. На этой службе отгулов не бывает. Через зал проковылял Эббит с метлой и тряпкой, хранящей столики в той степени чистоты, какой в принципе можно было добиться. С запахом переперченного мяса и подогретого вина в корчме казалось теплее, чем на самом деле. Огонь в очаге превращал доброе дерево в залу и пепел, поедая полено за поленом и так без конца. Сенец смотрел, как играет, переливается пламя. На дальней скамейке, на полдороге к свинскому опьянению друг друга чествовали Линтон Коур, Марсон Эллис и Марсонов желторотый племянник. То ли новенький малый не понимал шуток, которые над ним отпускали, то ли имел здравый смысл на них не серчать. У очага дремал Эббитов пес, подергивая широким крупом и рылом, когда во сне гнался за кроликом. Сенит выпил шестое, а может, седьмое пиво за эту ночь и не чувствовал себя пьяным. Эббит протопал обратно с жестяным блюдом в руке, присел на лавочку напротив Сенита и подвинул к нему достойную ужина порцию колбасы с зернистой горчицей. «Напожрать не уговаривай», — сказал Дивол. «С тебя за колбасу не возьму», — сказал Эббит. Я не в богадельню пришел. А я и не говорю. Просто с ней пиво будет меньше похоже на мочу. Сенит посмурнел. Твое же пиво, чего его хаешь? Было мое, пока ты его не пил. Говорю, мне твоя сраная жратва не нужна, разозлился Сенит. Я понял. Сенит опять перевел внимание на огонь, но хозяин заведения не уходил просто тихо сидел наедине со своими мыслями, пока Сенита это окончательно не пробрала. — У меня все замечательно, Эббит. Перестань вести себя, как мамаша. — А похоже, что я сую тебе титьку. — Ты чё, малышом меня обозвал? Эббит пожал плечами. Ярость, засевшая у Сенита в брюхе, сейчас полыхнула ярче пламени в очаге. От угрюмого оскала свело скулы, Он плюхнул локти на стол и придвинулся вперед, вскидывая подбородок. «Ты, — сказал он, — увечный старый пердун, который был по уши рад в тот день лишиться пальцев. Ты вечно ныл и жалобился, пока носил синее. Если что, для начала уж я-то отлично помню. Поэтому возьми-ка ты свое мнение, свое брехливое сочувствие, свою колбасу из мандятины и свое саное пиво и засунь поглубже себе в залупу. Эббит потянул шею влево, потом вправо, как боец перед поединком. «А ты — взрослый мужик, капитан самой крупной казармы в городе. Ты — глава стражи, пример, которому следуют остальные. В Китамаре закон — это ты. Ты решаешь, кто отправится к магистрату, а кто на дно реки. Кому назначить штраф, кому предупреждение, а кого просто не трогать» и все синие плащи на этом берегу равняются на тебя, когда хотят знать, какими им надо быть. Пошел ты нахер. Пошел ты сам нахер, Дристун слюнявый, — бодро ответил Эббит. И жри давай колбасу. Ты как приперся, кроме пива внутрь ничего не запихивал. Сенит отмахнулся. Этот вечер мог продолжиться и так, или эдак, и он сомневался, какое развитие предпочтительней. «Помнишь капитана Сольта?» — спросил Эдбит. «Его старичка еще оставила чокнутая Перрин, когда стала начальницей камнерядской казармы». «Помню, ребой такой. Когда мне отчекры рыжили ногу, я валялся в больнице на юге, и травник пытался выдавить из меня мертвую кровь, пока я еще не сгнил. Капитан Сольт пришел меня проведать. Сам знаешь, как я тогда пал духом». Конец карьеры в страже и никакого понятия, что со мной будет дальше, если это самое «дальше» вообще будет. А он и сам-то едва мог ходить до того дряхлый. До сих пор не пойму, ковылял ли он всю дорогу от казармы ногами или его кто-то донес. Но появился. Сел у моей постели с таким вот лицом. И говорит, знаешь чего? Сейчас от тебя и услышу. Рассказываю. Он говорит... Да уж говно. И все. Все, что он сказал. Проперся через весь город, постоял рядом, пока я созерцал свое убиенное будущее, сказал Да уж, говно, и пошкандыбал домой. Знать не знаю, к чему это он, разве только. Сенит покачал головой. Затем, против воли, захихикал. Улыбочка Эббита оказалась даже застенчивой. Чуть погодя, Сенет пальцами подхватил колбасу, размашисто макнул в горчицу. С мяса сошел жар кухонного противня, но наперченное с солью оно казалось горячее, чем было. Отмудохала она меня, Эббит. Я вишь хотел увековечить мое имя, чтобы дети ихних детей повторяли предание о том, как капитан Сенет свалил тётку Шипиху, о подземном разбойничьем городе, который я превратил в могилу для самых отпетых негодяев Тамара. Ты, видать, много чего себе надумал про это свое предание. Да, и в этом я виноват. Размечтался и в тот же миг уже проиграл. Подарил себе надежду и начал жить так, словно эта надежда уже сбылась. Понимаю тебя. Проигрывают все, постоянно. Поэтому-то добиться успеха ни хрена просто. Я бы выдержал поражение «Не забреди в мечтании слишком далеко». Туда, где победа уже свершилась. Знаешь, они надо мной ржут. Мои люди, бойцы Пависа. Небось, и сучий, сам Алькинтус ссывается надо мной из своих заоблачных высей. А с чего бы нет-то? Хотя и чего-то опасно, заметил Эдбит. Но какой без этого была бы жизнь? «Кто ничего не хочет? Такие на свете есть?» Она выставила меня дураком. «А кто не дурак? Кто добирается с на кресла до могилы, не теряя достоинства? Какую награду вручают боги тому, кто не был ни к чему так привязан, чтобы потом не скорбеть о потере?» «Оглядись вокруг, капитан, на всех, кто над тобой смеется, кто стыдливо отворачивается. Ага. Ведь перед каждым из них маячит миг прошлого, когда с ним произошло то же самое. Гонка, на которой он пришел последним, предмет воздыханий, который его отверг, мгновение славы, за которым он бросился и, преодолев все преграды, оказался с пустыми руками. Мы все дураки. Поголовно. Поэтому дураков и не терпим. Они напоминают, как мы были беззащитны перед этим миром, А это нам очень трудно простить. Чё-то ты подзадержался в трактирщиках. Разглагольствуешь, бляха-муха, как проповедник. Вредная часть моей работы, — сказал Эббит. Короче, ты нам нужен обратно. Сенит откусил колбасы. За другим столиком Марсон опять втюхивал кому-то историю про героического себя. Племянник с восхищением в глазах его слушал. Один Линтон Коур поглядывал снисходительно. Точно мужик, женатый так давно, что все дурные заскоки супруги превратились в милые чудачества. Однажды малый поймет, что его дядька — хвостун и брехливый притворщик. Но Сенет надеялся, что Канниш при этом также не потеряет из виду, что дядя — хороший человек и надежный стражник. В казарме служили люди одного с ним племени. Они любили и ненавидели, поддерживали и подсиживали друг друга, как в настоящей семье. От этого падения на их глазах и ударило его настолько болезненно. «Не знаю, сколько во мне еще осталось», — сказал Сенет. «Тогда нанимайся работать ко мне? Ну-ка нахер! Раз я ушел, то ушел. Сяду на южный кораблик и подыщу по себе достойный труд. эту твою херовину». «Говоришь одно, а сам-то скучаешь». Твои уже плюнули на то, что случилось, а забудут скорее, чем тебе бы хотелось. Коли не можешь управлять казармой, здесь тебе место найдется. А коли можешь, то лучше уж управляй. Добро?» «Добро», — сказал Сенит. Эббит поднял с лавки свое дородное тело и потопал за свежим пивом для остальных посетителей. Если чуточку и хромал, Если обрубленная ступня и побаливала, то совершенно не подавал виду.